и что использование этой идеи поможет найти новые действенные способы борьбы с возбудителями инфекционных болезней. Таким образом, Мечников открыл и сформулировал общий закон знания антагонизм между микробами в глубокой принципиальной связи с эволюционным учением Дарвина. В настоящее время изучение дружественных и враждебных отношений между микроорганизмами составляет предмет особой науки – биоценологии. Последняя определяет несколько видов соотношений между микробами – симбиоз – сожительство, антибиоз – антагонизм, и метабиоз – одни микробы открывают дорогу другим для нападения. В 1869-1871 годах известные русские ученые Манасейн и Полутебнов впервые в мире указали на лечебные свойства грибка пенициллиум и даже занялись изучением его культивирования. Моносеин, выдающийся терапевт своего времени и передовой общественный деятель, Полотебнов, основоположник русской дерматологии, занялись глубокими исследованиями антибиологических свойств зеленой плесени. В 1871 году в военно-медицинском журнале появилась статья Моносейна об отношении бактерий к зеленому кистевику. Статья эта была ответом на опубликованные в 1868-1870 годах работы Полотебного. Спор, возникший между учеными, носил несколько теоретический характер, но интерес был не в этом, а в тех замечательных наблюдениях, которыми ученые подкрепляли свои доводы. Целью Моносейна было доказать, что бактерии не происходят из зеленой плесени, которую Полотебнов считал общим родоначальником всех микробов. Для этого Моносейн делал посевы зеленой плесени на особые среды. И вот тут он отметил, что в этой среде никогда не развивалось бактерий. Следовательно, он установил, что плесень препятствует росту микробов. Моносейну феномен Флеминга – был известен 92 года назад, или за 57 лет до открытия Флеминга, 1928 год. Хотя опыты Моносейна отвергли теорию Полотебного, тем не менее и последний заметил, что бактерии не появляются в жидкости, в которой была посеяна зеленая плесень. Так он пишет, «Жидкость при подобного рода опытах остается всегда прозрачной, обыкновенно она не содержит в себе ни одной бактерии». Полотебнов сделал практические терапевтические выводы из своего наблюдения. Он стал лечить целебным грибком язвы. Перевязывая эмульсии из спор с миндальным маслом язвы, известной в дерматологии под именем Эктимы, я заметил, что они очень быстро зажили. Остальные две язвы, у того же больного, перевязывавшись не эмульсией, а цинковой мазью, не заживали в течение двух-трех дней. Ободренный таким результатом, Полотебнов раздобыл плесень прямо из подвала лечебного учреждения, в котором работал, и применил ее для лечения. Этим же способом припосредстве только что материала перевязывали раны у четырех больных. Из них двое имели сифилитические язвы, один язву после вскрытия чирья и один варикозные язвы на нижних конечностях. В сифилитических язвах при перевязке их плесенью наблюдались крайне интересные явления, сводящиеся к очищению дна язвы и уменьшению инфильтрации по краям. Но самое замечательное наблюдение Полотебнов отмечает дальше. В поверхностных и глубоких, иногда кровоточащих язвах кожи, в продолжении 10 дней покрываемых сплошным слоем спор пенициллиум с примесью бактерий, не происходит никаких осложнений рожа, дифтерия и другие. Напротив, иногда при таких условиях в язвах наблюдается самое резкое улучшение. Свою работу Полотебнов заканчивает следующими словами. «Результаты проведенных мной опытов могли бы, я думаю, позволить сделать подобные же наблюдения и над ранами операционными, а также над глубокими нарывами. Только такие наблюдения и могли бы дать экспериментальное решение вопроса о значении плесени для хирургии». Таким образом, двое выдающихся русских ученых не только заложили основы замечательной идеи лечения антибиотиками, но подвели научную основу для открытия одного из могучих лечебных средств – пенициллина. Большего сделать они не могли в состоянии химической науки в то время,